д е с я т В д н и Екатерины I был в Петербурге человек, положение которого можно было назвать безысходным, мудреным и тяжелым. Он стоял на той высоте государственной иерархической лестницы, на которой трудно удержаться. в Ступить выше не было уже возможности, при малейшем же толчке он мог легко скатиться вниз. Взоры всей России были устремлены на него, а вместе с тем всеобщее негодование и всеобщая ненависть избрали его мишенью. Двор и сенат, столбовое дворянство Петербурга и Москвы, все духовенство и весь простой народ от столицы до крайних пределов Великой Империи все равно злобствовали на этого человека, проклиная его и обвиняя во всевозможных преступлениях. Человек этот был полновластный вельможа, временщик, князь Ижорский. Когда-то лет тридцать тому назад пытливый и зоркий глаз великого Петра вывел из темной толпы молодого парня, мастера на все руки, веселого собеседника и острого шутника. Молодец этот был сыном конюха потешного преображенского войска Данила Меншикова. Так как весь люд, состоявший в то время в потешном войске молодого царя, перебивался с трудом, не имея порядочного жалования, то каждый старался зашибить деньгу посторонним занятиям. Таким образом, сын конюха, мастер на все руки, принимался за всякого рода обороты и, наконец, нашел самое выгодное — продавать среди потешного войска пироги и калачи. Пришлось, конечно, с этим товаром входить в с н о ш е н и я с важными боярами, и в с к о р е все знали Алексашку-пирожника. После бояр пришел и ч е р е д царю п о к о ш а т ь пирожков Алексашкиных, но зато скоро после этого, малый, бросив свой лоток, попал уже в число служителей молодого государя. Все полюбили его, а вскоре стали особенно покровительствовать ему два сильных у царя-человека — иностранцы Гордон или Форд. Спустя несколько лет после первой кампании, неудачный и неумелый против шведов, но в которой офицер а л е к с а ш к а отличился несколько раз, он был уже в чине капитана. Однажды весною лейтенант п ё т р Михайлов, то есть сам царь, взявший себе это прозвище и доблестно выслуживший этот чин, с несколькими людьми, в том числе и с капитаном Александром Меншиковым, у с т и л с я странствовать по дебрям безлюдного края. Он внимательно изучал у с т ь е широкой реки, полный островов, болот, прибрежной травы осоки, всяких трясин, растянувшихся на далекое пространство, кругом караульного шведского поста н и й н ш а н ц а Однажды в сумерке немногочисленная русская команда увидела нечто среди широкой реки и невольно оробела. Это были два военных корабля — а, следовательно, шведы. Только двое молодых командиров, лейтенант Михайлов и капитан Меншиков, не о р а б е л и а, напротив, задумали дерзкую до р е б я ч е с т в о затею — сразиться с этими кораблями. И что Бог даст? В эту же ночь Бог послал невероятное приключение в истории морских сражений. Сам герой-царь, описывая грамоту в Москву к боярам и думным людям, назвал это «морское дело» никогда бываемую Викторию. Маленькая кучка удальцов, окружив оба корабля на шлюпках, привела шведов в состояние паники, ибо они считали себя среди этих д е б р и в полной безопасности. Это был такой закоулок мира, где и рыбаков видали изредка. А тут вдруг среди темной ночи гудят голоса русских, гремят выстрелы, Шведы сдались неприятелю и были все перебиты. День этот навсегда остался достопамятным, дорогим, святым воспоминанием сердца царя Петра. Никакому к своему великому деянию впоследствии не относился он с тем же теплым чувством, с той же чуть не юношеской восторженностью, с какими мысленно обращался к этому дню. А между тем больше всех... И с ним рядом отличился в том же подвиге капитан Алексашка. Быть может, с этого дня сердце Петра избрало Меньшикова своим любимцем. Когда же здесь, на берегу, повалили они вместе несколько дерев, обтесали их топорами и положили фундамент для строящейся караульной избы. Это было 16 мая 1703 года. Эти несколько бревен были основанием порта Санкт-Петербург. С тех пор прошло двадцать слишком лет. Тогдашний капитан Меньшиков, начавший уже мечтать о том, чтобы стать, пожалуй, и полковником, и генералом, теперь был им давно и уже мечтал лишь о том, чтобы только удержаться на той высоте, которую он достиг. Положение его было настолько высоко, Имя его настолько прогремело в России и в чужих пределах, что молва народная, зная честолюбие прежнего пирожника, приписывала ему дальнейшие дерзкие мечты, жажду дальнейших трофеев. Но о чем же он может мечтать? Он, первое лицо в империи, главный советник императрицы, к о т о р ы й его у к а з а н и я м слепо повинуется, с которым она дружна уже около 30 лет. Молва, однако, нашла, что навязать общему врагу и нелюбимцу. В чем заподозрить его, в чем обвинить. Одно слово, прозвище, меткое, злобное, клеветническое, пролетело по всей России с края в край и определило ясно то, от чего православный люд ожидал от этого человека и злобно клеймил его. «Годунов!» Говорил и старый л а д и сановник, и простой мещанин, «Быть на Руси новому г о д у н о в о быть новому царевичу Дмитрию!» н а д н и м словом, все ненавистники всемогущего чистолюбца-временщика громко обвиняли его в том, что, возведя на престол императрицу Екатерину, помимо того, кто имел неоспоримые права наследственные, Меньшиков не удовольствуется этим. Он отделается от этого царственного отрока для того, чтобы, следуя примеру г д у н о в а самому сесть на всероссийский престол. Меньшиков видел и чувствовал с высоты, на которой он стоял, всю злобу, обращенную к нему, читал в ежедневных подметных письмах и листах, в чем подозревают его и в чем клеймят всенародно. Выйти из этого положения было мудрено. Чтобы снять с себя клевету и подозрение, оставалось одно — явно перейти на сторону молодого царевича, записаться в его приверженцы. Этим путем он прямо попадал со временем, быть может и скоро, в роль руководителя судеб Российской империи в качестве регента за малолетством несовершеннолетнего императора. Но как это сделать? в это действительно возбудит только еще горшее замешательство, еще пущее подозрение со стороны всех сословий государства. Достаточно было князю Меньшикову отправиться однажды с ребенком-царевичем на охоту в Ропшу, чтобы весь Петербург повторил грозную шутку. «Поехали они!» «Куда?» «В Углич!» «Поехали в Углич!» Горько повторил сам про себя князь Меньшиков. Что же делать? Как подойти к царевичу, стать его приверженцем и пестуном, заставить полюбить себя, содействовать будущему воцарению его на основании священных прав, помимо сестер цесаревин? И в то же время сделать это так, чтобы вся Россия не заговорила. «Он замышляет углич».